Прелести бытия В 15 годам Рю приучилась мерить свою жизнь переездами. Они разрушали свиток ее судьбы, отрывая от него фрагмент за фрагментом. Рю складывала очередной клочок пергамента так и это, пока не получалась сюрреалистической оригами. Вот эта фигурка сгоревший коттедж. А это Ржавый дизельный грузовик, катящий к югу. Снова отрываем, складываем. Теперь многоквартирный дом без крыши. Отрываем, складываем. Что вышло? Гроб. Отрываем, складываем. Первый переезд случился, когда Рю было восемь лет. Родители продали крошечную ферму в долине реки Колорадо. Они были из хипстеров, которые в конце тысячелетия массово покидали города с их бессмысленным консюмеризмом ради более-менее естественного образа жизни. Папа и мама участвовали в движении от фермы к столу. Выращивали органические микроовощи для закусочных на близлежащих горнолыжных курортах. «Вот так и должны жить люди», — говорил отец, неспешно, дружно, трудясь на земле. Пожар на горах Марун и Триже уничтожил город Аспин. Когда рассеялся дым, на синем небесном фоне чернели огарки деревьев, в воздухе витал чат. Лыжные трассы занесло пеплом, а после завалило оползнями. Рю тогда собрала трофеи на темных, как городища Анасази, руинах миллиардерских особняков ковырялась в мусоре среди бетонных фундаментов. Серебристые алюминий в булыжниках и застывших струйках, блестящие стеклянные шарики, яркие самоцветы, осколки витражных окон. Поначалу мать и отец смеялись, глядя, как люди бронившиеся из-за земли на мытой ботве редиса, бегут от инфернальной стихии, которой совершенно наплевать на их богатство. Отчасти злорадство было оправданным, но пали и другие горные поселения. Пожар стер живописные пейзажи, истончил снежный покров, задушил дымом летнее небо. Может, родители и попытались бы продержаться, Но испарение снега вызвало нехватку воды для полива, а вскоре исчезла вода и в доме. Перестал пополняться водоносный горизонт. Старожилы ерничали над родителями Рю, купившими участок с сомнительными правами на орошение и дренным колодцем. «Папаня мой говорит, что вы должны были это предусмотреть», заявил Хантер, друг Рю. Тут все знают, как надо заключать договор на воду. Что ж удивляться, что вам ее перекрыли. Раньше такого не было, — возразила Рю. Папаня говорит, вам надо было с самого начала разобраться с водой. На этом дружбе пришел конец, а вскоре Рю переехала. Позже она узнала, что семья Хантера тоже осталась без воды. Эта семья фермерствовала на одном и том же участке шесть поколений к ряду. Рю даже написала, не должен ли был отец Хантера это предусмотреть, но в последний момент удалила письмо. Рю с тяжелым сердцем вспоминала самый первый переезд, расставание с полюбившимся городком. Нанятый для перевозки пожитков в грузовик дребезжал и кашлял вонючим дизельным чадом. Не то что электрический пикап, служивший семье на ферме. Мама сказала, им нельзя взять с собой большой шкаф для дочки на одежды. Лапочка, в Остине слишком тесная квартирка, он просто не поместится. Чтобы утешить Рю, мама подарила ей новый телефон. Что ж, в отличие от шкафа, эта вещь была достаточно портативной для транспортировки. В пути Рю позвонила бабушке. «Солнышко, я догадываюсь, как тебе грустно», — успокаивала внучку Нона. «Но нет же худо без добра. Мир огромен и хорошо, если ты узнаешь о нем побольше. К тому же увидишь летучих мышей». «Летучих мышей?» Несмотря на печаль, Рю была заинтригована. «В они водятся полным-полно». «Чем больше ты узнаешь о мире...» тем меньше остается в тебе невежество, чего не случается с тем, кто безвылазно живет в какой-нибудь медвежьей дыре. Так сказала Нона. Просто она не могла смириться с тем, что окончившие колледж дети подались фермеры. Вот и радуется теперь их возвращению в город. Так сказал папа. В остине мама играла в ансамбле на укулеле, а папа работал в доставке. Водил электрический грузовик. Иногда по вечерам семья гуляла вдоль реки Колорадо, и Рю смотрела, как из-под моста на Конгресс-авеню выпархивают летучие мыши и ловят мошек. В лучах заходящего солнца обрез города сиял, а здания, недавно покрытые пировскитными солнечными панелями, бликовали. Некоторые жители сетовали, что все теперь не так, как было раньше. Рю знала, что среди мышей есть и инвазивные. Не насекомоядные, а кровососущие. Но мыши все равно ей нравились, потому что были летучими. Новая школа оказалась большой, и у Рю появились друзья. В прежней-то она водилась только с Хантером, а еще там были балетный класс и секция Тхэквондо. А еще старушка с фиолетовыми волосами учила играть на рок-барабанах. Вот видишь. Сказала Нона. Все не так уж плохо складывается. Но однажды в летнюю ночь вырубилась городская электрическая сеть. 110 градусов по Фаренгейту в три часа ночи. И сразу же ограничение потребления воды. И непроглядная тьма. Все высыпали на улице в тщетной надежде охолонуть на ветерке. Все жаловались, ругали природоохранные органы. Компании, обслуживающие солнечные батареи, компании, поставляющие газ, Остинскую коммунальную службу, федеральные законы, пристрастие Техаса к низким налогам. Техасы не ожидали, что их электросети перегрузятся из-за рекордной жары, так сказал папа. Рю получила тепловой удар, и родители решили переехать. Мама уже тогда удаленно сотрудничала с ипотечной компанией в Майами. И ей обещали повышение, если она будет работать в офисе. В Майами папа ездил на трехколесной электротележке, развозил по ресторанам мороженую рыбу. Рю удавалось поплавать в океане, когда медузы и водоросли не заполняли прибрежные воды. Было классно. Раз в неделю Рю созванивалась с бабушкой, и та рассказывала, как на Кубе пьют кофе. «Ты заметила?» Спросила Нона, когда Рю испробовала один из ее рецептов. «Если сыпать сахар в кофе после закипания, получается вкуснее. Я впервые попробовала так, когда отдыхала на Кубе. Но итальянские эспрессо — это вершина». «Откуда ты все это знаешь?» Нона со смехом ответила. «Я жила полноценной жизнью. В те времена летать было гораздо дешевле. Сейчас сложнее». Из-за всех этих налогов на авиацию. Я бы хотела куда-нибудь слетать. Ну, глядишь, поднакопим деньжат и махнем в Италию». А вскоре на полуостров обрушилась Аналена. Ураган не из серьезных по меркам Флориды. Четвертая категория по новой метеорологической шкале. Но Рю перепугалась до полусмерти. «Ничего страшного» сказал папа, когда дождь хлестал по окнам квартиры. «На новой шкале аж одиннадцать делений!» Мама расхохоталась и выполнила движение в стиле «воздушная гитара». Рю не поняла намека, и тогда родители показали ей на Ютьюбе «Spinal Tap». Рю рассмеялась вместе с папой и мамой. а те потешались над дурачком-гитаристом и его усилителем. Но этот ролик не столько развеял страхи, сколько заставил Рю задуматься, как может выглядеть 1-бальный ураган. Через месяц налетела Керри. Этот феноменальный торнадо за двое суток разогнался с третьей до девятой категории НМШ. Губернатор объявил чрезвычайное положение. Не имея возможности бежать, Флорида тонула. Задолго до того, как ветер набрал максимальную скорость, из ливневок хлынула вода и растеклась по улицам. В Майами затопленные с обеих сторон исчезли недавно возведенные волноотбойные стены. Залитые водой перегорели насосы новеньких городских насосных станций. Рю вместе с родителями и музыкантами из маминого ансамбля ютились в тесной квартирке. Жилищный комплекс «Голубые пальмы» был самым прочным в районе. Его строили с учетом новой метеорологической шкалы. «Голубые пальмы — все равно, что скала», — сказал папа. «Я долго выбирал дом, прежде чем мы сюда въехали». Внизу по улице смылся фургон рок-группы. Смылся — не метафора. Рю смотрела, как вода смывает и людей. Не успел Майами оправиться от Кэри, как пришел черед Делии. «Просто не везет», — говорили все кругом. Но Рю сильно подозревала, что с ее семьей играет бог. В боулинг. Не успеешь дышаться прибраться, пополнить запасы, а к тебе уже несется тяжелый шар. Делия сорвала с голубых пальм крышу, как пробку с бутылки. К тому времени, когда прояснились небеса, уже не было окон и обрушилась стена. Что-то большое, массивное, врезалось в нее снизу и уплыло прочь. Грузовик, автобус, дерево. Рю этого так и не узнала. Окна занавесили одеялами и простынями. Какое-никакое укрытие в ожидании ремонта. Но тут пришла весть что компания, сдающая жилье в аренду, больше не будет обслуживать здание. Ее страховщик разорился из-за шквала требования о выплате, поэтому она тоже отходит от дела, оставляя жильцов прозябать в руинах. «Ничего, есть и светлая сторона, мы теперь за квартиру не платим», — пошутила мама. Светлая сторона быстро потемнела, — потому что ипотечная компания, где работала мама, тоже обанкротилась. Не получившие страховку клиенты выселялись из пострадавших домов, оставляя ипотечные кредиты невыплаченными, от чего трясло финансовую систему. Правда же, кто согласится платить ипотеку за дом, который никогда не будет отремонтирован? Куда смотрит ФАУЧС? Возмущался папа, пропуская коричневую воду через самодельный фильтр из древесного угля, песка и бумажных полотенец. «Должны же быть какие-то резервы для подобных ситуаций!» Голый по пояс он обливался потом. «А ведь он тощий», — подумал Рю. Это раньше папа ей казался большим и сильным, а теперь просто испуганный дрыщ с новыми нитками проседи в кустистой бороде. Чрезвычайные фонды или еще что-нибудь». «Власти как могут распоряжаются тем, что у них имеется», успокаивающе объяснила мама. «Не только нашему району нужна помощь. Службы перегружены». В этом-то и заключалась проблема. Всевышний играл в боулинг по всему югу. Пострадали в Форт-Лодердейл и Тампа во Флориде. Мобил в Алабаме. В Техасе снова досталось Юстону, понес урон корпус Кристи. И это только крупные города, те, которые на слуху. А мелкие? Может, они и вовсе сгинули? Рассыпались или утонули, никому до них не добраться, не узнать их судьбу. В Майами коммунальщики наконец-то приступили к уборке. На улицах воняло отработанным машинным маслом, рыбой, дерьмом и прочей дрянью вылезший из канализаций, мусорных контейнеров и подвалов. Там кишели мухи, москиты и осиротевшие собаки. Но, по крайней мере, город осушался. Раньше ходили разговоры, будто Майами достаточно богат, чтобы выжить. Строители даже рендерили обновленный, урагоностойкий город. Уж лучше бы эти дурни сразу планировали Майами в стиле Венеции и чтобы дома могли плавать. «Деньги всегда любили Майами, и, быть может, поэтому город воскреснет», — так сказала мама. «А Новый Орлеан? Вечная корыта с водой, и деньгам наплевать на Новый Орлеан. Деньги — это расизм». Тоже мамины слова. А вот москиты, в отличие от денег, дискриминации не грешили. Они одинаково любили все города на побережье, как и всех людей. Москиты проникали в разбитые окна, и урю в ушах вечно стоял их звон, а кожа зудела от укусов. Сетки шторы в магазинах были распроданы, запасенные ФАУЧС москитные балдахины лежали мертвым грузом на складах. В Уолмарте клятвенно обещали, что вот-вот приедут фуры с товаром. Но все люди ходили и жалеными, всех лихорадило. У всех поднялась температура. Но она объяснила, что это новый штам малярии, о котором ЦКПЗ предупреждал, но которым не занимался, потому что гады-республиканцы постоянно урезали финансирование. И вот предсказанная эпидемиологами зараза не заставила себя ждать. Почему-то детей и стариков выживало больше, чем людей среднего возраста. Умер и папа Рю. Но она разрыдалась, когда Рю и ее мать сообщили ей о случившемся по скайпу. «Почему папа так залился на Нону?» — спросил Рю позже. «Почему не хотел жить вместе с ней?» Судя по выражению лица, у мамы не было желания отвечать. Все же она ответила. Но она вечно жалуется на проблемы. Но никогда в жизни не бралась их решать. И ей страшно не нравилось, что мы пытались фермерствовать хуже считала, что этим мы ее оскорбляем, осуждаем за то, как живет она сама. А разве вы не осуждали? Папу раздражали кое-какие увлечения Ноны, особенно после того, как родилась ты. Например, путешествие на самолетах? И на автомобилях, и мясоедение. Мама тряхнула головой. Впрочем, это было давно. Все так делали. И хуже от этого стало всем, не только Ноне. Спустя время Рю спросила саму Нону о ее увлечениях. Мама сказала, что папа на тебя злился. Не нравилось ему, как ты живешь. «Эх, зайка! Уж такой нам достался мир. Надо получить от него хоть капельку радости». Глаза ноно увлажнились. «Жизнь? Кратка. И кто решил, что мы должны провести ее в тоске и унынии?» Тебе бы тоже не помешало найти то, чем можно наслаждаться. Она перекинула деньжат внучки на телефон и сказала, «Купи, что тебе нравится». Но Рю так и не сумела выбрать. Ее жилище превратилось в руины. Предстоял очередной переезд. Что толку заново обзводиться вещами? Разве что москитная сетка пригодилась бы. Рю размышляла о том, каково это улететь на край света. Пожить, к примеру, в Италии, пить эспрессо или в Японию махнуть, полюбоваться на храмы Киото. Но не довелось в них помедитировать. Вот только денег, подаренных Ноной, ни на что такое не хватило бы. Нона хотела, чтобы семья перебралась к ней в Бостон. Но мама предпочла Нью-Йорк, где жил ее брат Армандо. Люди во Флориде получили по заслугам. Так сказал дядя Арманду. Эти волны отбойные стены. Кто придумывал стандарты? Какой-то долбаный политический назначенец. А вот Манхэттену хватило ума применить стандарты европейские. Что хотите, говорите про здешние налоги, но по крайней мере мы науку не насилуем. Он резал стейк на тарелке и негодующе качал головой, размышляя о глупости властей Майами. «Еще бы они не оказались по уши в дерьме!» — вещал дядя, жуя и жестикулируя вилкой. «Туда они полезли в тот самый день, когда приняли эти сраные американские стандарты!» «Пожалуйста, не употребляй таких слов!» — попросила мама, потирая виски. К своей порцией мяса она даже не притронулась. «Каких таких слов? Дерьмо, сраное! «Знаешь же, мне это не нравится!» «Пять городов под водой? А тебя волнует мой хренов лексикон?» Дядя Армандо рассмеялся с таким видом, будто не поверил ушам. «Только лексикон не нравится!» Он хмыкнул и указал на мамину тарелку. «Да ешь же стейк! Мясо из дождевых лесов Кобе!» «Я не голодна». Безуглеродное, безнасильственное, как раз по вашей части!» — Ни почем не скажешь, что выращено в баке. Метан — по нулям, вырубка лесов — по нулям. Твой муж был бы в восторге, поешь. — Может, позже. Ну, как хочешь. Дядя Армандо отрезал еще кусочек. — Рю, а тебе нравится стейк? — Ага, вкусно. — Лучше и не скажешь. Дядя проглотил мясо и вернулся к предыдущей теме. «Этот сраный стандарт высосал из пальца какой-то мудак. Лоббист какой-то нефтяной компании. Точно так же лоббисты поступили с ртучью, метаном и прочей херней. А потом майямские тупари просто взяли и застандартили колебания уровня моря. Сами же себя отымели». «Армандо», — сказала мама, — «это не одна из твоих таблиц по инвестициям». Беды свалились на голову реальным людям. «Майами, я зашортил, ты в курсе?» Мама сверкнула глазами, и Арманда притих. Но в голове Урю все еще звучало слово «Отымели». Она была вполне большой, чтобы знать его смысл. Смогла бы выразить этот смысл на шести языках, благодаря ребятам, с которыми познакомилась в местах, где ей довелось пожить. В той или иной форме он звучал постоянно кто-то кого-то трахнул, кто-то пролюбил тест на словарный запас. Долбаный ты, долбанный я, долбаный директор Васкес». Но это были обиходные слова, и ребята произносили их, не задумываясь, не чувствуя, не сознавая истинного значения. «Майами отымели». Наконец-то это было сказано по делу. «Отымели». «Жестоко, грязные и подло отымели». Это слово описывает мир, который Рю изведывала каждый день. Мир, чьего существование взрослые старались не замечать. Старались так рьяно, будто всерьез верили, что благодаря этому жизнь как-нибудь наладится. Вот так же они внушали себе, что волны отбитные стены в Майами достаточно высоки. Вот так же Нона убеждала себя, что летать на самолетах — это классно. Все они закрыли глаза и поверили в лучшее и всех их в конце концов отымели. Когда Арманда произнес это слово над тарелками с органической капустой и бурым рисом без мышьяка, Урю даже полегчало на душе. Слово помогло оформиться тому, что уже некоторое время подспудно зрело в ее уме и чему она не могла подобрать название или описание, потому что всем взрослым, кого она знала, не хватало честности, чтобы называть вещи своими именами как будто дверь распахнулась от сильного пинка. Едва Арманда произнес это слово, у Рю открылись глаза. Теперь она и сама видела катастрофу. Везде, куда бы ни взглянула. В цене хлеба и сыра, овощей и курятины, в малолетних попрошайках на улице, в штормовых предупреждениях. Зимой ураганы добирались до побережья, чтобы омывать его ливнями. Устилать шугой реки и штурмовать волноотбойные стены Манхэттена. Мама обещала, что в Нью-Йорке будет хорошо. Она здесь выросла. Но у старого Нью-Йорка оказалось мало общего с долбаным Нью-Йорком. Работа была только у Арманда, однако все менялось даже для него. Повсеместно гибли дома из-за повышения уровня океана из-за лесных пожаров, из-за ураганов, наводнений и засух. Люди уезжали, оставляя позади руины зданий и горы долгов. Вслед за ипотечными и страховыми компаниями начали разоряться банки. Работа Арманда, шортившего Майами, шортить, — объяснил он Рю, — это ставить деньги на тех, кого обязательно трахнут. Имело смысл лишь при наличии надежного места для хранения выручки. Через полгода после того, как Рю с мамой переселились в Нью-Йорк, приказала долго жить ФКСВ, и доллар рухнул в пропасть. Банки лопались один за другим, банкротились хедж-фонды, манхэттенские трейдеры разорялись пачками, замораживались счета. Уолл-стрит будто вымерла. Люди теряли свои сбережения. Прогорали 401 К, 529 Е, Ария. Как будто все деньги в мире взяли, да испарились. Мама решила отправить Рю в Бостон. Я не хочу жить с Ноной, я хочу жить с тобой, молила Рю, обнимая маму на автобусной остановке. Как только найду работу, ты ко мне вернешься, пообещала мама, вытирая глаза. Опять притворство. Все взрослые играли в эту игру. Все, кроме Арманда, который крепко обнял Рю и сунул ей в ладонь влажный от пота рулончик наличных. «Удачи тебе, детка. А это на крайний случай». «Поняла? На самый крайний». «Да, поняла. Жаль, что так вышло с твоей работой». «Ага, и ведь знал же, что Юане надо покупать». Дядя скрипнул зубами. Я почему вообще ввязался в этот блудняк? Потому что дал себе слово никогда не копать канавы. Теперь мне даже волна отбойную стену класть не дадут. Слишком много беглых конкурирует из-за грошовой херни. Когда дядя лишился своей инвестиционной компании, его будто подменили. На масс-пайке автобус трижды останавливался у КПП. Детей с поддельными семейными пропусками отправляли обратно. Каждый раз, когда полиция штата сканировала кот Рю, та ждала, что ее тоже завернут. «Жалко, что ты раньше не приехала», — сказала Нона, встретив Рю на южном вокзале. «Я для тебя комнату держу уже давно». Она крепко обняла внучку посреди шумного зала, и та на минуту почувствовала себя в безопасности. Даже в полдень вокзал был набит людьми под завязку. Миграционный контроль не справлялся с наплывом беженцев. «Все беглые норовят пролезть в Бостон», — говорила Анона, пока они с Рю обливались потом в очереди. «Я сдаю комнаты через Airbnb. Цена аренды просто бешеная, но худо-бедно возмещает расходы на продукты. Даже не знаю, как люди с голоду не перемерли из-за всех этих засух» чтобы у Рю была своя комната, но она выселила семью бывших жителей Алабамы. Мне пора в больницу, сказала она, меняя постельное белье. Будешь выходить, остерегайся грабителей. Нынче дефицит рабочих мест. Но она работала психиатром, специализируясь на травмах. Государство платило ей, чтобы она выписывала беженцам антидепрессанты и противотревожные препараты. «Бензодиазепины дешевы», — весело говорила бабушка. «Чего не скажешь о больничных койках. И жара всех сводит с ума». Еще она посоветовала не слишком обнадеживаться. Ее односемейный дом вот-вот снесут. Участок понадобился для уплотненной застройки, но не предстоит переселение в многоэтажку. «У наших властей мегапланы», — сказала она. Это не выглядело преувеличением. Бигборды прославляли растущий Бостон, называли его городом будущего. Движение автомобилей было запрещено на территории от Эйлвайфа до океана. По суженным шоссе и проспектам ездили только трамваи и изредка машины экстренных служб. Остальные улицы превратились в дорожки для электровелосипедов и парки. С наступлением лета пешеходные зоны затенялись вьющимися растениями. На зиму между многоэтажными домами протягивались скрытые переходы. Ни капли бензина нигде. По замыслу властей город должен был уподобиться раю. Норю видела, как тяжко ему приходится под давлением переселенцев из тех мест, которые никто не пытался спасти. Превосходная школа, куда устроила ее Нона оказалась переполненной. Детям раздали дешевые планшеты и предложили подключиться к Академии Хана вместо очных занятий с живыми учителями. Ученики сидели на полу по-турецки, и за ними присматривали прокторы. Рю стала прогуливать уроки. Она коротала время на берегу реки Чарлз вместе с двумя юными беженцами. Джию северо-каролинского побережья и Джошем и Заевы, прежде не жившим в городах. Рю взяла его под крыло, когда выяснилось, что он мастерит оригами из выброшенных макдональдсовских упаковок. Обычно они сидели на новой дамбе, бросали камешки в переполненную водорослями теплую воду и время от времени прикладывались к Джошеву-ингалятору. В Канаде выгорали целые леса, погубленные древоточцами, и дым валил на юг. Паленые канадцы, так называли дети, пронизанный чадом воздух. О погоде в Бостоне они судили по жирности этих канадцев и потому, как часто приходилось пользоваться ингалятором. Мимо ребят, недобро на них зыркнув, пробежала парочка флюоресцентной спортивной экипировки и пылевых респираторах «Найк». «Как они поняли, что мы не местные?» — спросил Джош, отняв от губ ингалятор. «Что такого заметили?» «Может, беглые пахнут по-другому?» — предположила Джию. Рю тоже задавалась этим вопросом. Много раз за ней гонялись местные детские шайки, не упускавшие случая преподать урок чужаку. Может, она и ее друзья как-то не так держатся. Вроде собак, которых часто пинают. Инстинктивно трусят. «Типа хочется верить, что одна из этих дамб когда-нибудь прорвется», — проговорил Джош. Рю несложно было такое представить. Несмотря на все свои попытки укрепиться и приспособиться, Бостон врежет дуба, как и все другие города, где ей довелось пожить. Или, в отличие от них, Бостон не станет обманывать себя, а поступит правильно, сделая для своего спасения именно то, что необходимо. Когда Рю возвращалась домой, из сырого переулка на нее набросилась шайка малолетних бостонцев. Свернувшуюся в колубок на тротуаре ее били кулаками и ногами. Напоследок заплевали и велели убираться, откуда приперлась. Уже стемнело, когда она в слезах и синяках дохромала до дома. Но она безмятежно спала в кресле с откинутой спинкой, и по телевизору шел Нетфликс. Орю стояла в мерцающем сумраке, ощущая вкус крови во рту и держась за ушибленные ребра. Бабушка пошевелилась во сне. Стонал кондиционер, борясь с октябрьской жарой. Даже здесь, при закрытых дверях и окнах, Рю чуяла паленых канадцев. Мир, просуществовавший тысячи лет, превращался в дым. Рю попыталась вспомнить то время, когда ее мир не горел, не тонул и не рассыпался в щебень, и когда она сама спала вот так же сладко, как сейчас спит эта старуха. Попыталась и поняла, что не может. Нона говорила, что любит ее, но Рю видела лишь пустоту между ними, пропасть между полноценной жизнью, которой наслаждалась бабушка, и жалкими ошметками жизни, доставшимися ей самой. Нона пила эспрессо в Италии и медитировала в храмах Киота. Нона вкушала все прелести бытия. Рю захотелось удавить Нону.